Лекция 20. Денежно-кредитная политика. Страница с 283 по 293. 21. Проблемы бумажно-денежного обращения. Страница 283. 22. Операции на открытом рынке. Страница 286. 23. Изменение резервной нормы. Страница 288. 24. Изменение учетной ставки. Страница 290. 24. 5. Дополнительные методы денежно-кредитной политики 291. Политика – это то, что относится к государству Государственные дела, государственная деятельность Поэтому денежно-кредитная политика – это особая деятельность государства Она заключается в разработке и осуществлении системы мероприятий, с помощью которой регулируются денежно-кредитные процессы страны Сразу возникает вопрос А почему, собственно, государство вмешивается в денежно-кредитные отношения? Ведь известно, что рыночная экономика – это саморегулирующаяся система, все элементы которой постоянно находятся под воздействием спроса и предложения, то есть регулируются законами спроса и предложения. В поисках ответа можно предположить, что денежно-кредитные отношения занимают особое место в системе рыночных отношений. И это действительно так. Без денег и кредита рыночной экономики не существует. Денежно-кредитные отношения – основу всех рыночных связей. Это особые, слишком важные отношение чтобы их функционирование можно было отдать на откуп требованиям только законов спроса и предложения. 21. Проблема бумажно-денежного обращения. Из предыдущих глав мы уже знаем, что в условиях рыночной экономики продукция производится как товар, то есть не для собственного потребления, а для продажи, которая в свою очередь не может осуществиться без денег. При этом деньги, во-первых, выступают своеобразным соизмерителем стоимости товаров и услуг, мера стоимости, во-вторых, используются в качестве посредника между продавцом и покупателем при реализации товаров, так как с помощью денег товар от продавца переходит к покупателю, средства обращения, в-третьих, обладая высокой ликвидностью, так как их проще всего обменять на товар и накапливается населением с целью приобретения товаров в будущем, средствуя сбережения. Страница 284. Выполняя названные функции, деньги и кредит способствуют развитию экономики, повышению ее эффективности, однако при определенных условиях их деятельность может стать серьезным тормозом в экономическом развитии. Дело в том, что в любом обществе, где господство товарно-денежные отношения – всегда должно соблюдаться соответствие между количеством товаров и количеством денег. Оно составляет суть законов денежного обращения. Если соответствие нарушается, то возникает инфляция, главными последствиями которой является снижение жизненного уровня населения, усиление аритмии производства, перекачка капиталов из производства в сферу обращения, снижение объемов производства. Во многих этих негативных последствиях виноваты деньги – когда их по разным причинам становится больше, чем нужно для обращения товаров. Проблемы излишков денег и всех негативных последствий, возникающие в этой связи инфляции, не существовало во времена, когда в денежном обращении господствовал золотой стандарт, когда в качестве денег использовалось золото, а бумажные деньги свободно обменивались на золотые монеты. Почему же полноценных золотых денег никогда в обращении не было больше, чем нужно? Дело в том, что золотые деньги и только они обладают уникальным свойством чувствовать, когда их много в обращении и когда недостает. Если денег в обращении стало больше, чем нужно для обращения товаров, они автоматически выходят из обращения и превращаются в средства сбережения. А если денег в обращении не хватает, то они также автоматически покидают свои хранилища и включаются в процессы денежного и товарного обращения. Другими словами, При золотомонетном стандарте баланс между товарной и денежной массой достигался автоматически. При нем не нужны службы, институты, организации, которые бы следили за состоянием денежного обращения и при необходимости регулировали его. Совершенно иная картина возникает в денежном обращении, когда металлические золотые деньги были вычислены бумажными деньгами, начиная с 30-х годов, 20 -го века во всех странах, Был окончательно прекращен свободный обмен бумажных денег на золотые монеты. В отличие от золотых, бумажные деньги не обладают свойством автоматического реагирования на возникающие диспропорции между товарной и денежной массой. Страница 285. Экономическая природа бумажных денег такова, что исключает их устойчивое обращение. Они являются лишь знаками стоимости, представителями полноценных денег. Поэтому в обращении их должно быть столько, сколько было бы в обращении полноценных денег, которые они заменили. Однако всякий заменитель, как известно, хотя и привязан к оригиналу основообразующими связями, всегда имеет собственное движение Не являются исключением и бумажные деньги. Отмеченные соотношения сразу начало нарушаться. Бумажных денег в обращении стало значительно больше тех, которые они заменили. Это происходит прежде всего потому, что правительство ближе всего по сравнению с другими государственными институтами находится к печатному станку. Как правило, после утверждения всех расходов и доходов возникают какие-то непредусмотренные бюджетом обстоятельства, которые заставляют государство вспоминать о печатном станке. С его помощью печатается необходимое для покрытия дефицита количество бумажных денег и направляется для финансирования возникших проблем. В результате количество бумажных денег становится избыточным. Каждая денежная единица представляет меньшее количество золота, обесценивается. Но избыток бумажных денег может возникнуть и в том случае, когда печатный станок не включается. Как правило, это случается тогда, когда по тем или иным причинам происходит падение производства. В результате уменьшается количество производимых товаров, и как следствие этого нарушается баланс между товарной и денежной массой. Денег оказывается больше, чем нужно для обращения товаров. В первом случае избыток бумажных денег возникает потому, что правительство умышленно выпускает излишнее их количество. Во втором, потому что товарная масса сократилась, а денежная осталась неизменной. Рассматривая проблемы денежного обращения, следует иметь в виду еще одно обстоятельство. Денежная масса, необходимая для обращения товаров, включает не только известные всем наличные бумажные деньги, банкноты и разменную монету, но ну и безналичные чековые вклады и так называемые почти деньги, срочные вклады и облигации. Безналичные деньги могут быть использованы юридическими или физическими лицами для расчетов по торговым операциям и сделкам, для инвестирования в экономику. Страница 286. Другой особенностью безналичных денег является то, что их можно, как и бумажные деньги, выпускать больше, чем требуется для обращения товаров. В этом случае... Последствия для экономического развития страны будут такими же, как и при избытке бумажных денег. Механизм выпуска безналичных денег довольно прост. Как правило, этим занимаются коммерческие банки. Открыв, например, счет физическому лицу на 1000 долларов и выдав вкладчику на эту сумму чек, банк полученный 1000 долларов может передать в виде суда другому лицу. Получив чек, старый владелец счета в банке может в любое время использовать его для оплаты товаров и услуг. Одновременно с ним и получивший ссуду также может использовать ее при покупке товаров и услуг. В результате 1000 долларов банк превращает в 2000. Если эту деятельность банков никак не ограничивать, то процесс может идти бесконечно, наполняя каналы денежного обращения кредитными деньгами, не обеспеченными товарной массой. Более того, предоставление банками кредитов может привести к возникновению такой ситуации, когда они сами будут не в состоянии выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Например, если заемщик не возвратит в срок банку полученные кредиты, банк не сможет вовремя возвратить вкладчикам полученные от них средства. Таким образом, мы можем сделать вывод, денежно-кредитная система играет в жизни общества настолько важную роль, что нарушение Ее функционирование может повлечь катастрофические последствия для всей экономики, поэтому во всех странах она находится под жестким контролем государства. Используя различные методы, государство добивается такого ее состояния, которое соответствует интересам развития всей экономики, эффективному решению постоянно возникающих экономических задач. Наиболее распространенными методами воздействия государства на деньги и кредит, составляющие суть денежно-кредитной политики, являются следующие. первое Операция на открытом рынке. второе Изменение резервной нормы. третье Изменение учетной ставки.